Предисловие. Первые два издания истории государства Израиль, 2003-2005, были встречены тепло и продолжают пользоваться большим успехом. Третье издание прослеживает историю Израиля до 2009 года. Большое количество материала добавлено, особенно в главы с 18 по 20. Глава 21 написана заново. История государства Израиль – это первая оригинальная Общая история Израиля на русском языке. Цель книги – популярно и подробно описать историю создания и развития современного Израиля. Книга охватывает временной период более ста лет. Однако большой акцент сделан на историю Израиля с момента его образования и провозглашения Декларации независимости. История государства прослеживается до настоящего момента. Все источники, использованные для этой книги, Невозможно перечислить. Помимо исторических трудов, книга базируется на первоисточниках, архивных материалах, правительственных и дипломатических документах различных стран, опубликованных политических заявлениях, декларациях, документах ООН, газетных репортажах, заявлениях религиозных деятелей, пресс-релизах Армии обороны Израиля, Министерства иностранных дел и других государственных учреждений Израиля. Использованы также мемуары политических и военных деятелей, отчеты Центрального статистического бюро Израиля, государственные документы арабских стран Ближнего Востока, воспоминания очевидцев и участников событий. В эпоху интернета события можно узнавать почти сразу, и я щедро пользовался этой возможностью. Так, например, все военные действия израильской армии ежедневно описываются не только на сайте CNN, но и на сайте армии обороны Израиля. Текущие новости и исторические документы можно найти на официальном сайте государства израиль и на сайтах министра иностранных дел Израиля, министра абсорбции, министерства финансов и других. Свой взгляд на историю Израиля представляют государственные сайты Египта, Сирии и Ордании. Аналитические работы высокого уровня встречаются на сайте Международного центра социологических и политических исследований. В сайте Центрального статистического бюро Израиля и вовсе можно провести всю жизнь. Список интернет-источников тоже может занять не одну страницу. или часть их представлена. В задачи автора входило подать читателю все необходимые факты в максимально доступной и живой манере изложения. История Израиля в русских и мировых работах описана неравномерно. Некоторые ее страницы, как, например, «Шестидневная война», или операция «Энтебе» неоднократно привлекали к себе внимание. Другие события оставались в тени. В данной книге была сделана попытка подробнее рассказать о событиях, которые редко упоминаются историей. Поэтому события войны 1967 года, которая длилась 6 дней, но о которой написано и сказано очень много, в книге занимают меньше места, чем, например, война судного дня 1973 года, которая длилась 20 дней, но о которой пишут и говорят нечасто. Достоинством книги является отражение различных точек зрения и взглядов на исторические события и отсутствие пред, предвзятой позиции. Современная израильская историография неоднородна. Единого взгляда на историю страны не существует. Помимо еврейской истории государства Израиль, есть еще и арабская контристория, традиционные версии, которые сильно отличаются от еврейской истории Израиля. Подробно описаны в книге политические и военные события, развитие экономики, науки, культуры, алия, демографический процесс. Книга богато иллюстрирована и снабжена картами. В отличие от истории еврейского народа и истории древнего Израиля, на текущий момент на русском языке нет ни одной книги по общей и полной истории именно государства израиль оригинальной или даже переведенной. Существует несколько подобных трудов на иврите, английском, французском, однако эти работы заканчиваются 70-ми или 80-ми годами XX -го века и не описывают историю Израиля в 90-х и начала 21-го. Единственным исключением является значительный, но сухой труд английского историка Мартина Гилберда «Israel a History», который прослеживает историю государства, 1997 года. Гилберт попытался создать э, э эпик, но не смог, так как лучше всего у него все-таки получаются исторические атласы, а не книги. После этой работы из печати вышли лишь краткие общие обзоры. Предлагаемая книга является первым трудом на эту тему на русском языке. Книга по истории государства Израиль немыслима без специальной политической терминологии. А терминология эта существует на иврите и арабском. Кроме терминологии, важен вопрос имен собственных, многие из которых, помимо своей истинной еврейской или арабской формы, существуют и в русских вариантов использованных в русской и советской историографии. Данная книга писалась на русском языке, такой таким, каким был бы понятен читателю, где бы он ни жил, в Израиле или за его пределом. Поэтому она не изобилует, гебраизмами и арабизмами. Если же такие термины появляются, то их перевод дается при первом прочтении или упоминании в тексте. Транслитерация слова языка иври дается в соответствии с их произношением и отличается от транслитерации, принятой в работах русских и особенно советских историков. Например, так, например, название партии «молодые рабочие» транслитерируется не как «гапоэльгацаир», а как «хапуэльгацаир». -ха с другой стороны, вместо частого употребляемого написания слова «киббудз» с двумя «б», в книге используется написание «кибудз» с одним «б», как дано в словаре иностранных слов русского языка. Имена собственные, как арабские, такие и еврейские, часто пишутся в русских работах с вариациями «ясир», «ясер», «зеев», «зеев», «зеев», «зеев». Большинство из них, однако, не регламентируются словарными нормами и автору трудно было избрать некую форму, как непререкаемый эталон. Транслитерация арабских слов несколько упрощена, и Коран называется Кораном, а не Кор или Кораном или Аль-Кораном. Чем ближе к нам прошедшие события, тем сложнее их описывать. Последние две главы книги, описывающие 90 и само начало 21 века, изложены более схематично по сравнению с остальным текстом книги. Видимо, должно пройти больше времени для глубокой оценки этого противоречивого периода в истории Израиля. Ни одна политическая партия или организация с политической окраской не спонсировала этот труд и не оказала влияния на его содержание.